В этой стыдливой, по существу, очень неглубокой капитуляции довольно широких буржуазных кругов, в том числе и ряда молодых промышленников, перед социализмом выражался недостаток внутренней уверенности у класса, который явился достаточно своевременно, чтобы сосредоточить в своих руках миллионы, но слишком поздно, чтобы стать во главе нации. Бородатые отцы, разбогатевшие мужики и лавочники, накопляли, не размышляя о своей общественной роли. Сыновья кончали университеты в период предреволюционного брожения идей, и когда пытались найти свое место в обществе, то не спешили стать под знамя либерализма, уже изношенная передовыми странами, полинялая и все в заплату. В течение некоторого времени они отдавали революционерам часть своей души и даже частицу своих доходов. В ещё большей степени это относится к представителям свободных профессий. В значительной своей части они проходили в молодые годы через полосу социалистических симпатий. Профессор Милюков никогда не болел корью социалисти Он был органическим буржуа и не стыдился этого. Правда, в эпоху Первой революции Милюков не совсем ещё отказался от надежды опереться на революционные массы через посредство прирученных социалистических партий. Идд рассказывает, что на требования, которые он во время формирования своего конституционного кабинета В октябре 1905 года обратил к кадетам отсеч революционных воз, и ответили ему, что они также не могут отказаться от вооружённых сил революции, как сам Вит от армии. По существу дела, это и тогда уже был шантаж. Чтобы поднять себе цену, кадеты запугивали Витты массами. которых боялись сами. Именно на опыте 1905 года Милюков убедился, что как бы ни были сильны либеральные симпатии, социалистические группы интеллигенции, подлинные силы революции массы, никогда не отдадут своего оружия буржуазии. И чем лучше окажутся вооружены, тем более будут для нас опасны. Открытое провозгласие То красный, с нами есть красная тряпка, Милюков с явным облегчением ликвидировал роман, которого в сущности серьёзно никогда не начинал. Страница 198. Оторванность так называемой интеллигенции от народа составляла одну из традиционных тем русской журналистики, причём либералы противоположность социалистам под интеллигенцией понимали все образованные, то есть имущие классы. После того, как эта оторванность катастрофически разверзлась перед либералами во время Первой революции, идеологи образованных классов жили как бы в постоянном ожидании страшного суда. Один из либеральных писателей, философ не связанный с условностями политики выразил страх перед массой с такой иступлённой силой, которая напоминает эпилептическую реакционность Достоевского. Каковы мы есть? Нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны, пусть и всех казней власти и благословлять эту власть. которая одна своими штыками и тюрьмами ограждает нас от ярости народной. При таком политическом самочувствии можно ли было либералам мечтать о руководстве революционной нации? Вся политика Милюкова отмечена печатью безнадёжности. В момент национального кризиса возглавляемая им партия думает о том, как уклониться от удара, а не о том, как нанести его. Как писатель Меляков тяжеловесен, многословен и утомителен.